Глава 18. Я спустился на первый этаж и увидел Владислава за большим столом. Рядом с ним сидел Виктор и старался выглядеть максимально серьезно. Он больше не сутулился, а следил за своей осанкой. Вместе с отцом они что-то обсуждали. Константин и Татьяна возились на кухне, они что-то готовили. Странно. Всегда думал, что жена главы рода вообще к плите подходить не должна. Но, наверное, Татьяне это нравится, а Владиславы не против. Соня сидела на диване и строчила смски. Всех поприветствовал и уселся рядом с девушкой на диван. Она сразу отложила телефон и слегка засмущалась. Совсем на нее не похоже. «Как себя чувствуешь?» – взволнованно спросила она. «Великолепно». «Конечно, я дико уставший, но ускоренная регенерация делает свое дело, а потому совершенно здоровый». «Отец рассказал, с кем вы сражались». «Разумный мутант», — ответил я. «Впервые такого видела. Силы у него один целой армии стоит». «Но ты... Но вы же победили». «Не совсем. Мы только смогли его прогнать». «Думаешь, он еще вернется?» — Соня слегка напряглась. «Вернется. Но тебе нечего бояться. У тебя же лучшие в городе защитники. Твой отец, брат, десятки опытных бойцов. А ты?» Как бы не спросила она и так хитро посмотрела из-под прикрывавших милое лицо распущенных жемчужно-белых волос. «И я», — ответил я и улыбнулся. Соня хихикнула. «Вот теперь я спокойно. Она вытянулась вверх и посмотрела на отца с братом, затем села обратно. «Если честно», — заговорила она шепотом, — «я думаю, что как маг ты сильнее их». «Соня», — сказал тоже шепотом, — «ты мне льстишь. Я сильнее Виктора, но не Владислава. Он очень мощный маг». «Ну», — она так забавно пожала плечами, — «тебе виднее», — и посмотрела мне в глаза. «А когда наша следующая тренировка? Уже не терпится?» Соня отвела взгляд и будто бы засмущалась, пару секунд помолчала и ответила. «Хм!» — фыркнула она. «Витя спрашивал. Так, возможно, я перегнул, и стоит поумерить напор. Все-таки даже не знаю, какие в местных аристократических родах порядки. Быть может, Соня уже помолвлена с каким-нибудь принцем из другого рода, или наоборот». Ей ни с кем из мужского пола нельзя близко общаться до брака. Кто его знает, нужно будет расспросить Маркуса. А пока не буду слишком наглеть и навязываться. Или буду? В одном уверен наверняка. С Соня я стал интересен. «Ясно, обязательно потренируемся», – произнес я. «Но только после общего сбора, если не придется заняться чем-то срочным». «Понимаю». Кивнула Соня и снова хитро на меня посмотрела. «А знаешь, да, не терпится». Быстро проговорила она, встала и, не оборачиваясь, ушла на кухню. «Вау! Похоже, не я один умею удивлять. Походка у нее отменная, а про шикарную фигуру в родовом поместье Волгиных даже думать как-то неловко, что ли. Если я правильно все понимаю, то самое время пригласить ее на свидание». «Посмотрим, как все сложится, но пока есть дела поважнее. Имею в виду, что если ими не заняться, то либо мне будет некого приглашать, либо Сони будет не с кем пойти». Уселся поудобнее на диване. Пока Юрия нет, можно обдумать все то дерьмо, что случилось вчера. Владислав скинул мне три адреса, и именно в том месте, которое я выбрал, в подвале поджидал мутант». Спрашивал про оставшиеся два и узнал, что бойцы зачистили их без каких-либо эксцессов. Даже бестов в тех точках не повстречали. Допустим, это случайность, что именно мне повезло наткнуться на бандитский притон с сюрпризом в виде невероятной силы разумного мутанта. Но это все еще никак не объясняет, как он там оказался и для какой цели». Что вообще случилось с тем черепом, которого я знал? Последний раз видел его в логове старьевщика и практически не тронул. Он выглядел так, словно скоро помрет. Вместо его ног и рук болтались непослушные стальные протезы. Собственно, потому и решил его не убивать. Да так и оставил в логове. Расплетая логический клубок, несложно догадаться, что его нашли люди из лаборатории. Мне, как и некоторым другим, прекрасно известно, какие эксперименты ставят в лаборатории. Они закидывают людей в оранжевую нору, чего те становятся мутантами. Допустим, что Игоря постигла та же самая участь, но это все еще не объясняет. Почему он сохранил свой разум? Хотя чего голову ломать? Скорее всего, лаборатория добилась определенных успехов, и ее умы смогли создать разумного мутанта, причем настолько сильного, что кроты и синие норы Волгиных меркнут на его фоне. История мутанта Игоря более-менее сложилась в моей голове, но вопросов все еще много, и главный из них — «Неужели мутанта отправили в Борск с одной-единственной целью – убить меня? Если это так, то про меня знают не только в лаборатории, но и с Каевы, а там уже и до Ветровых недалеко. Нет, не верю, что мутанта отправили убить именно меня, ведь никто не мог спрогнозировать, что я выберу именно тот бандитский притон и отправлюсь в него именно в то время». Слишком много именно, чтобы поверить, будто бы это не случайность. Рискну предположить, что лаборатория отправила мутанта в одно из преступных убежищ с подачи Скаевых. Зачем? Во-первых, Скайвы с Волгинами не друзья, и несложно догадаться, что преступники из Борска вполне могли, если и не работать на них, то как минимум сотрудничать. Волги начали массовые чистки, а это не понравилось Скаевым, вот они и решили подложить свинью. Так что не думаю, будто бы перед Игорем стояла задача убить именно меня. Более того, он ждал нападения, но не был готов к тому, что встретит меня, и дикое удивление на его уродливом лице тому подтверждение. Вторая причина, по которой Игоря могли отправить в Борск, немного перекликается с первой. Нет сомнений, что Скайвы как-то хотели навредить Волгиным и, похоже, решили заодно проверить, на что способен мутант. Результат долгих лет работы лаборатории. Думаю, если я в чем-то и ошибся, то все равно недалек от истины. Когда приедет Юрий и общий сбор официально начнется – то сяду за стол, всех выслушаю и только тогда выложу все свои догадки и предположения. Но Юрия до сих пор нет. Можно заняться тем, что я люблю делать после важных событий, в которых играл решающую или хотя бы важную роль, а именно разбирать допущенные ошибки и анализировать правильные решения. Вдруг в голову ударила мысль. По спине пробежали мурашки. Мутант сбежал. Так куда он пойдет? В лабораторию. Вот дерьмо! Он же расскажет, что видел меня. Узнают в лаборатории, затем Кайвы и на меня начнется настоящая охота. Так, спокойно, не паниковать. Дышу спокойно, пытаюсь все быстро обдумать. «В лаборатории не знают, что я жив». Да, они наверняка пытались найти того пацана, который убил двух бойцов. Игорь определенно рассказал им, кто убил старьевщика. Но ведь никому и в голову не придет, что тот пацан – это я, Дэвис Голем. А Игорь, даже если и запомнил мое лицо, то все равно не знает, кто я. Никто ведь не подумает, что тот самый пацан, который все это устроил – и есть восставший из мертвых наследник-голем. Хотя кто-то же мог проболтаться. Брюс уверен, если бы он рассказал моим врагам, что я — это я, то меня бы уже давным-давно не было. Так что, думаю, встреча с Игорем случайность, а мое восстание из мертвых для врагов все еще тайна. Фух, облегченно выдохнул. «Так, на чем я остановился? Разбор ошибок и анализ правильных действий. Бой с Игорем меня многому научил, и в первую очередь тому, что единственной и последней ошибкой на поле боя может быть переоценка собственной силы. Не то чтобы до встречи с ним я этого не знал. Дело скорее в том, что разумный мутант стал моим первым врагом, который оказался мне не по зубам, и это мягко сказано». «Старьевщик! Пришлось попотеть и импровизировать. Брюс был очень силен, но я смог его победить. Не без помощи, но смог. Мутант же оказался настолько неуязвим, что смог выстоять в сражении против меня, синего мага Владислава и еще нескольких десятков хорошо вооруженных бойцов, в том числе и с зачарованными пулями». «Вспоминаю те магические удары, которые сам наносил Игорю, и понимаю, что с ними хоть сейчас, хоть через пару месяцев упорных тренировок, мне его не победить. Он невероятно силен и живуч, обычные пули для него ничто, зачарованные и способны ранить, но тогда в дело вступает регенерация, ранения быстро затягиваются новой тканью». Тот снайпер, кстати, нужно будет не забыть его наградить, смог выбить глаз Игоря зачарованной пулей, но не убить. Вдуматься только. Мутант смог пережить прямое попадание из винтовки в глаз и не сдохнуть. Больше всего Игорю нанес урона именно Владислав. Почему? Все очень просто. В мутанте циркулирует... Нет, не так. Он сам практически целиком состоит из оранжевой, причем очень концентрированной энергии. Владислав – синий маг. Согласно законам норы цветной магии этого мира, синяя энергия – антипод оранжевой. Из чего делаю вывод, что пока не освою боевую синюю магию, хотя бы отточу до приличного уровня несколько заклинаний, на Игоря можно даже не рыпаться. В лучшем случае, если мне помогут, он отступит, в худшем – запросто прикончит меня. После общего сбора нужно будет срочно найти свободное время и начать осваивать синюю магию. Не уверен, что это будет быстро и просто, но мне хотя бы есть с чем работать. Взять-то уже Марата». Так у его способности даже предпосылок нет к тому, чтобы развиваться в направлении цветной магии. У меня же все иначе. Я уже что-то с синей магией да могу. Юрий вскоре приехал, да не один, а уже с хорошо знакомыми мне, своей женой и детьми. Они очень рады были меня видеть. Юрий все еще выглядел не совсем здоровым, но уверенно стоял на ногах, и был готов к продолжительным разговорам о делах и проблемах рода. «Ну что, начинаем общий сбор», — объявил Владислав. «Начинаем», — согласился Юрий и посмотрел на свою жену. «Возьми детей, погуляйте на заднем дворе». «Конечно», — ответила женщина. «Таня, Соня», — начал Владислав, — «вас я тоже попрошу». «Да, разумеется». — улыбнулась жена Владислава. — Соня, пойдем, не будем мешать нашим мужчинам обсуждать родовые дела. — Иду, мам, — ответила она и фыркнула. — Только я не собираюсь играть с мальчишками. В доме остались лишь старшие маги рода Волгиных, Константин в качестве помощника и, собственно, я, как единственный представитель союзного рода голем. «Во-первых, хочу поздравить Виктора от всего нашего рода», — Владислав посмотрел на сына. «Теперь ты старший маг. Вместе с новым статусом ты получаешь большие новые возможности, но также и ответственность». «Поздравляю», — снова сказал я, но теперь официально. «Ты молодец», — Юрий искренне улыбнулся. «Двигаешься в правильном направлении». «Спасибо!» — максимально серьезно говорил Виктор. «Я буду с гордостью служить нашему роду!» Как заученный стишок уверенно проговорил он. Возле стула тут же появился Константин с бутылкой шампанского и саблей в руках. Он размахнулся и очень красиво рубанул. Горлышко раскололось и хлынула пена. Дворецкий быстро подал каждому из нас бокалы и налил в них Игристый напиток. «Лет через десять ты будешь хорошим наставником для моих сыновей», — Юрий похлопал племянника по плечу. «Будешь учить их магии и всему, что знаешь, как когда-то твой отец учил меня. Я буду для них примером. Мы чтим традиции наших предков, но давайте не будем устраивать празднования». Владислав вернул дворецкому все бокалы с шампанским. «Выпьем позже. Причина общего сбора — это большая угроза, что нависла над нашим родом, над нашим городом». Владислав посмотрел на всех нас. Наверное, убедился, что мы сконцентрированы и настроены серьезно. Только после продолжил. «Как вы знаете, наш род сейчас ведет активную борьбу с преступностью. Ее масштабы поражают». А виной тому наша, или, если угодно, моя беспечность последних лет десяти. Допросы ведутся круглосуточно. Суды каждый день рассматривают десятки дел. Наши бойцы без устали ликвидируют бандитские притоны. Кого-то убивают, кого-то удается арестовать. Долго же Владислав вводит нас в курс дела, хотя мы все это и так прекрасно знаем. Разве что Юрий мог что-то пропустить, пока лежал в больнице и отдыхал дома. «Но забудьте о преступности. Еще несколько облавы бандитов практически не останется». Владислав достал из кейса на столе высокую стопку бумаг и протянул Юрию. «Вот отчеты разных структур, в том числе и рядовых бойцов. Можете меня перепроверить». Юрий взял бумаги и принялся читать, вдумчиво сверяя данные. «Действительно, если верить статистике и прогнозам, то на свободе лишь с десяток человек из всей банды». «Верно», — Владислав кивнул. «Конечно, не стоит учитывать, что есть отдельные криминальные элементы, что не входят в банду, но их практически не осталось в городе. Все друг друга выдают». «Так вы согласны, что преступность больше не проблема?» «Согласны», — ответил Виктор и протянул руку к колбу. Когда понял, что у него больше нет длинной челки, неловко улыбнулся и резко убрал руку. «Все не привыкну», — объяснил он. Я посмотрел бумаги и, мягко сказать, удивился увиденным цифрам. Не думал, что банда насчитывает столько преступников, Но меня порадовало, что практически все ее члены либо ждут суда, либо за решеткой, уже не говоря о тех, что удобряют собой землю. Те, что еще на свободе, разумеется, не приносят пользу городу, но и какой-то глобальной угрозы не представляют. Самое главное, что нарколаборатории ликвидированы. «Хм... Согласен с вами. Я посмотрел Владиславу в глаза». «Мы, ваши и мои бойцы, отлично поработали, но что насчет заброшенных домов, улиц? Что делать с районами, где ночью опасно гулять из-за алкашей и гопников, всяких маргиналов?» «Дэвис, хорошо, что ты обратил на это внимание. Это тоже большая проблема, но она не требует срочного вмешательства». «А что требует? То, что случилось ночью?» Юрий хмурился, смотрел на всех нас и разводил руками. «Мне так толком никто и не объяснил. Знаю, что была эвакуация нескольких домов, даже сирены слышал». «Ночью...» «Владислав, позвольте я?» «Конечно». Он положил руки на стол и расслабился. «Рассказывай». В общем, рассказал все то, что случилось ночью. Пока без своих предположений и догадок, только факты». Не хочу, чтобы мои слова повлияли на чье-то, быть может, более объективное мнение. Не исключаю, что я мог ошибиться в каких-либо заключениях и не заметить этого. Так пусть и другие расскажут о своем видении ситуации. — Эй! — не сдержался Юрий. — Вы уж простите, мой французский. — Я думаю, что мутанта нам подкинули Скаевы, точнее их лаборатория, — вдумчиво говорил Владислав полностью согласен кивнул я продолжать некоторые преступники раскололись на допросах и признали что работали на скаевых это громко сказано но точно кое какие дела проворачивали в их интересах владислав задумался хм, наверняка твари скаевы не обрадовались тому что мы устроили массовые чистки «Пока все мои предположения сходятся с мыслями Владислава». «Хе, не зря говорят, что гении мыслят одинаково». «Правильно ли я понимаю, что мутанта отправили убить Дэвиса?» — спросил Юрий. «Дай подумать», — Владислав нахмурился и взялся за лоб. «А как бы они подсчитали, что именно Дэвис наведается в то место?» — Виктор развел руками. Вот. Владислав посмотрел на сына с довольной улыбкой. «Хороший вопрос. Это невозможно». «Пора вступать в разговор, чтобы он не затянулся. Я уже услышал достаточно, чтобы убедиться в правоте своих мыслей». «Моя встреча с мутантом – это чистая случайность», – заявил я и еще несколько минут объяснял, почему это так. «Мы обсудили еще много различных деталей». Поговорили и про Брюса, его связь с бандитами, и предположили, что Скаевы не были его тайными покровителями, иначе о моем появлении знали бы уже все, кому не лень. Разговор плавно перешел к главному вопросу. Лучше всех его сформулировал Владислав. Он себе места не находил и все бил костылем по полу. «Что будем делать? Ждать, пока в город закинут новых разумных мутантов?» Или атакуем Скаевых? Прикончим тварей, не раздумывая, выпалил Виктор. Теперь с нами Дэвис, мы сильнее. Хе, сочту за комплимент. Но он не учел, что с нами больше нет Зинаиды и Брюса. Они хоть и были странными людьми, втрой так вообще конченной мразью, но их магическая сила для рода значила многое. Виктор, остынь. Юрий вдумчиво сжимал руки в замок и смотрел по сторонам. «Нельзя принимать поспешных решений. Нужно все хорошо обдумать хотя бы пару дней». «Нет времени думать!» Владислав всю никак не мог успокоиться. «Нападать на Скаевых?» «Я ухмыльнулся. Верное самоубийство. По крайней мере, сейчас и при таком раскладе». «Что ты предлагаешь?» Виктор пожал плечами «Для начала закончить зачистки, тогда у нас будет больше свободных бойцов, и их мы сможем использовать по прямому назначению». «Вроде бы хорошая идея», — ответил Владислав, «но что, если уже завтра в Борске появятся новые мутанты?» «Вряд ли. Не думаю, что создать разумного мутанта такой силы просто, тем более пустить их, так скажем, производство на конвейер». Эти пару дней для лаборатории ничего не изменят, а у нас будет больше бойцов. Нужно пользоваться любым преимуществом. Допустим, ты прав. Но сам же сказал, что нападать на Скаевых – это верная смерть. Юрий смотрел на меня, щурился и ждал разъяснений. Сказал, это так и есть. Нам лучше не атаковать, а защищаться. В наших реалиях это будет проще. Что? Как? Как? «Сначала мы нападем. Внимание не на самих Скаевых, а на их лабораторию. Разнесем ее, прикончим всех ее работников, наемников. Это сразу избавит нас от риска появления новых разумных мутантов». «Действительно избавит», — согласился Владислав и тяжело вздохнул. «А дальше?» «Начнем готовиться к обороне», — предположил Виктор. «В точку», — ответил я. Ведь разгром лабораторий они не проигнорируют. Это будет вызов с нашей стороны. Общий сбор закончился тем, что мы решили назначить еще один через несколько дней. Ровно тогда, когда бойцы закончат зачистку города от преступности, освободятся и смогут принять участие в атаке на лабораторию. Собственно, именно на втором общем сборе и будем обсуждать тактику нападения. Чтобы не терять драгоценное время, Владислав предложил каждому заняться конкретной задачей. Например, он сам организует подготовку к защите от ответной атаки Скаевых, ведь чем раньше начать, тем больше удастся сделать. Юрию Владислав дал задание собрать бойцов из резервов. «Для лаборатории, может быть, у нас и хватит сил после зачистки города». Но затем, когда на Борск нападут сами Скаевы, на счету будет каждый боец, и чем больше их будет, тем выше шанс, что мы выстоим в обороне. Но и на этом все не закончится, ведь сразу после того, как отобьемся, сами должны будем напасть на Синий Холмск, имею в виду земли Скаевых. Виктор обратился к сыну Владислав. «Займешься подготовкой оружия и снаряжения. Дам тебе список и опытного капитана в помощники. Нужно собрать все необходимое для новых бойцов. В твоем распоряжении наши склады, если чего-то там не найдешь, то купишь в военторге. Так, если кому-то из действующих бойцов нужно обновить снаряжение, то тоже этим займешься». «Хорошо, отец». Виктор достал мобильник и сделал для себя какие-то пометки. «Дэвис, как ты можешь нам помочь?» «Думаю, что лучше всего эти дни мне потратить на освоение синей магии, иначе против того мутанта буду бесполезен, а он, я почти уверен, вернется в лабораторию». «Да, займись этим». «Если буду нужен где-то еще, только дайте знать». «Посмотрим, как пойдет», — сказал Владислав. «На этом общий сбор объявляется закрытым». Можете выпить по бокалу шампанского, но после него за работу. «К черту шампанское!» Юрий встал из-за стола. «Нужно заняться делом!» Он посмотрел на своего брата и спросил. «Не против, если мои пока поживут в поместь?» «Разумеется, нет. Константин, подготовь комнаты!» Сию секунду ответил помощник и направился к лестнице. «До встречи! Пусть все у нас получится!» громко произнес Юрий, посмотрел на всех нас и попрощался. Не успел он выйти из дома и сесть в свою машину, как достал телефон и позвонил кому-то из своих людей, должно быть тому, кто поможет собрать всех бойцов из резерва. Владислав продиктовал номер капитана Виктору, велел немедленно позвонить и заняться делом. Сам тоже кому-то позвонил и отправился в ангар. «Я прикинул план на сегодня. Нужно большую часть дня посвятить тренировкам с синей магией, а позже съездить уже, наконец, к жене и ребенку, чей муж и отец, мой боец, недавно был убит при исполнении». «Вышел из поместья и увидел, что Татьяна и жена Юрия сидят в беседке, беседуют, пьют чай. Соня возится с детьми, причем ей это не очень нравится, но она все равно улыбается и играет с ними». «Сейчас ее выручу». «Хе!» Я подошел к ним и сказал. «Общий сбор закончился. Все разошлись по делам. Что решили? Что будете делать?» Татьяна задавала вопросы, не позволяя хоть что-то сказать. «Владислав сам расскажет, если посчитает нужным». Звучит грубовато, потому я улыбнулся. «Позвольте украсть у вас Соню. Нам срочно нужно тренироваться». «Ну, наконец-то!» – обрадовалась она, то ли от того, что больше не придется возиться с детьми, то ли от того, что пришло время тренировки. «Дети, пойдемте в дом!» Жена Юрия взяла их за руки. Татьяна тоже ушла вместе с ними. Не то чтобы к этим женщинам я плохо относился, просто их общительность иногда утомляла. А теперь, когда они дома, нам с Соней никто не помешает. «Я переоденусь и начнем тренировку!» — сказала она и направилась в поместье. Побыстрее, пожалуйста. — А что, не терпится? — спросила она таким тоном, что сразу стало понятно, кого передразнивает. — Меня? — Ха! Жду не дождусь! — усмехнулся я. — Если бы она знала, что всех нас ждет, то вряд ли была бы такой жизнерадостной. Впрочем, оно, наверное, и к лучшему. —